Прямо за Алёной бодро шагал невысокий худой, но очень проворный и подвижный парень с тёмными чуть прищуренными хитрыми глазами. Его волосы, небрежно касающиеся плеч, были выкрашены в чёрный цвет, а правый висок выбрит. В ушах блестели серебряные серьги, по сердцам было выбито тату с какими-то древними магическими символами, а от левого запястья до самого предплечья красовалась устрашающая татуировка в стиле биомеханика. казалось, что сквозь разорванную кожу проглядывает механизм. Этого парня считали остриком или же императором дурных шуточек, смотря у кого какое было чувство юмора. Слово острый к княлязе, кстати, подходило к нему. Он не только мог сказать что-нибудь острое и едкое, но и сам был какой-то острый: заострённый нос, острые кончики тонких пальцев и ушей, резко вычерченные скулы и линия подбородка. Даже взгляд у него был пронизывающим, проникающим прямо в душу. По крайней мере, так казалось при первом знакомстве. Таких людей, как он, или принимали полностью со всеми достоинствами и недостатками, или не принимали вообще. Звали его Олег, но по имени к нему обращались крайне редко, используя данэль за оригинальную кличку Тёмный силы. Наша Олежка верил в магию и прочую чепуху и мог целыми сутками рассказывать про призраков неупокоенных духов, монстров всех мастей и прелестей мира загробного. А ещё он умел гадать на картах Таро. Обмолвился как-то, что его этому научила бабушка. И хотя я не слишком любила все эти околомистические штучки, иногда наш Олег говорил очень странные вещи, которые даже иногда сбывались. Но я всегда списывала это на его умение логически просчитывать наперёд на каком-то подсознательном уровне. Подруга Олега была моя хорошая подруга Алсу, тоже весьма необычная девушка. Она училась вместе со мной и Алёной в одной группе на филфаке, и так получилось, что именно я познакомила Алсу и тёмные силы. Он влюбился в неё с первого взгляда и долго добивался, используя весьма необычные методы. И однажды Алсу сдалась. С тех пор эти двое всегда были вместе и отлично друг к другу подходили. Со стороны Алсу можно было принять за какого-нибудь ГОТА. Длинные чёрные волосы до лопаток. Бледное лицо, на котором двумя небольшими аккуратными безнами выделяются умело подведённые тёмные глаза. Несколько проколов в ушах и на лице. Чего только стоит бридж. Пирсинг переносится на уровне глаз. Кроме того, Алсу одевалась в тёмную одежду, слушала тяжёлую музыку и казалась меланхолично спокойной и погружённой в свои мысли. Она была довольно немногословна. Однако умела иронично шутить, поэтому с ней как бы парадоксально это не звучало, всегда весело. Именно из-за Экстремалки Алсу, которая подрабатывала в тату-салоне, делая пирсинг, я когда-то проколола себе нос. Вернее, она сама мне его проколола. Дело было на далёком втором курсе, и с тех пор я хожу с аккуратной серебряной серьгой в левом крыле носа, называемое нострил. Почти нога в ногу с Олегом и Даном, шагал оранджи. Девочка тоже весьма неординарная. Она с детства занималась единоборствами и вольной борьбой и достигла в этом определённых успехов. Время от времени Ранжи ездила на соревнования самого разного уровня и привозила оттуда на радость тренерам и собственному отцу-боксёру награды и медали. Да и на родном факультете физического воспитания на неё не могли нарадоваться. Ранжи была сильной, и телом казалось, что её пресс сделан из железа, и духом стойкости и выносливости ей было не занимать. Рандже была пацанкой, и её внешность казалась кому-то грубоватой из-за резких черт лица, тяжёлого волевого подбородка и пристального взгляда тёмных глаз. Да и одевалась в футболки, джинсы или же его все спортивные костюмы. И нередко со спины её принимали за парня, особенно когда она прятала под бейсболкой тёмно-каштановые волосы. Впрочем, это её не волновало. Мнения других людей вообще не трогали её. И именно это нравилось мне в ней больше всего. Ранджи была классной и внутри, и снаружи. А кроме того, несмотря на кажущуюся суровость, она оказалась отзывчивым и душевным человеком, для которого слово «дружба» стояло не на последнем месте. К тому же она круто дралась, за что её боялись и уважали. Чуть впереди меня шёл последний член нашей команды, двоюродный брат Дана Женька. Он учился в нашем университете только на биохимическом факультете, хотя на самом деле ему было плевать на учебу, он жил музыкой. С виду Женя выглядел в меру покладистым студентом. Доброжелательный взгляд, задорная улыбка, короткие жесткие волосы, черный напульсник, джинсы, футболки с забавными принтами, кеды, рюкзак за спиной. Настоящая студенческая классика. Кроме того, он обожал пешие походы, сплавы и восхождение. Женька был добрым, но вспыльчивым парнем, и иногда его просто переклинивало. Кроме того, он играл в местной метал-группе, отзывался на кличку Хирург и неплохо управлялся с бас-гитарой. Их команда изредка выступала в клубах, мы всегда приходили поддержать ребят, и я видела, что с Женей делает сцена. Из-задорного и весёлого парня он превращался в какого-то зверя, который слышал лишь зов музыки. И хотя то, что играла его группа, мне не нравилось, я уважала его за творчество. Творческие люди всегда казались мне необычными. Раньше Женька редко общался с нами, куда большее внимание уделяя парням из группы, но теперь мы общались всё чаще и чаще. И в какой-то момент я поймала себя на мысли, что присматриваюсь к нему, не как к другу, а как к парню. Он был симпатичным, открытым и знал себе цену. Кроме того, меня тянуло к нему. Рядом с ним было спокойно и комфортно. А моей симпатии знали и девчонки, и Дан. Первые говорили, что мы классно смотримся вместе, а второй давал ценнейшие советы в надежде, что мы с Женькой начнём встречаться. Было только одно но никто из нас не решался на более активные шаги, словно мы оба чего-то ожидали. У меня были принципы, Дан называл их просто завихрениями мозга. Один из которых гласил, что парень должен первым проявить инициативу. А Женька не делал этого, видимо, боясь быть напористым, и наши отношения продолжали раскачиваться, никак не переходя на новый уровень. Впрочем, я не слишком страдала, надеясь, что всё будет как надо. Ждать я всегда умела. Больше страдал Дан, который хотел нас свести. Перед входом в клуб я оглянулась и внимательно оглядела друзей. Если кого-то из них завернут, придётся искать новое место празднования моего дня рождения. Однако боялась я зря. Охрана без проблем пропустила нас всех, как только услышала, что у нас резерв, полностью оплаченный, между прочим. Только оказавшись в полутёмной комнате с окном, из которого открывался вид на один из станцполов, и усевшись на вожделённый мягкий диванчик, я смогла расслабиться и кратко, но более-менее связно пересказать случившееся. Друзья слушали меня с изумлением, даже не перебивали. «Ты его укусила?» — недоверчиво спросил Дан. «Пришлось». «Ещё и морду разрисовала». Я скромно кивнула, а другому дала поддых. «Офигеть! Кто-то этот тип в пальтишке был такой злой!» Женька засмеялся. «Это же Настя! Настя, ты просто огонь!» Когда это имя Настя стало синонимом к слову ненормальная, внимательно глянула на меня Алсу. Не делай так больше. Мало ли что они могли тебе сделать. Не обидели же? Так что всё в порядке. Ну а теперь выкаитесь, почему я вас так долго ждала? Хищно посмотрела я на ребят, но отвечать они мне не стали. Настёна с Ластёна, вскочив на ноги, улыбнулся мне во все зубы тёмные силы, которые не хотел говорить на эту тему. Мы поздравляем тебя с твоим личным праздником. Давайте, давайте, помахал он рукой остальным. Присоединяемся. Друзья Заговорщицки переглянулись и вышли из-за стола, став передо мной во дворе, да. Да став кто губную гармошку, кто колокольчик, а кто старинные, чуть ли не дореволюционные на вид бубенцы. А после они все вместе хором под непосредственным руководством тёмных сил, нашим непревзойдённым моссовиком затейником спели: "С днём рождения тебя". Получилось так громко и эпично, и если учесть, что слух в нашей компании есть только у Женьки и у меня, то ещё и не очень музыкально. Однако всё это было так трогательно, что у меня даже подозрительно защипало в носу, а на лице сама собой появилась улыбка. Всё тем же нестройным хором они стали орать с днём рождения чуть ли не на всех языках мира, даже на каких-то африканских наречиях, и это выглядело так потешно, что я начала смеяться. я не могла успокоиться ещё минут 5. А потом, когда ребята по очереди обнимали меня, говоря тёплые и искренние слова поздравлений, я совсем растаяла. Ещё пару лет назад я терпеть не могла прикосновения, это казалось мне глупостью и слюнями, а теперь обнимала их в ответ, снова понимая, что друзья моя настоящая семья. Кроме них и грёстная у меня никого нет. Моё настроение вновь изменилось. Из сумрачного стало весёлым и праздничным, и я была уверена, что больше никогда не встречу высокомерного мальчишку по имени Ярослав. На оплаченный заранее депозит мы сделали нехилый заказ и отлично провели время за столом. Алекс да нам толкали тост за тостом, и становилось всё веселее и веселее. Как ребёнок я радовалась подаркам, поскольку друзья знали, что я девушка практичная, то и подарки мне нужно дарить полезные. В основном это были сертификаты: в магазин косметики, нижнего белья и даже в творческий супермаркет, в который я давным-давно хотела сходить, да всё не было возможности. А ещё сертификат на фотосессию. После всей компании мы двинулись на танцпол, освещаемый всеми цветами неоновой радуги, отрывались до упада, а после пели в караоке, изображая из себя великих музыкантов. Все, кроме Ранджик, которая была за рулём, успели попробовать алкоголь. Я от всей души широкой заказала шампанское, вино и бутылку виски, не зная, что сейчас в клубе проходит акция, и при покупке одной бутылки вторая даётся в подарок. Поэтому алкоголя у нас было достаточно. Мальчишки разводили виски с колой, явно задавшись целью напиться самим и споить девчонок. Я равнодушная к алкоголю пила мало, а вот Алёна с Алсу не устояли перед напором парней. Тёмные силы, как всегда, пил больше всех». Когда дело касалось спиртного, в нем, по словам Женьки, просыпалась какая-то водонапорная башня. Олежек больше всех веселился и орал то один, то с, то другой. «Эй, народ! А давайте выпьем за Наськино на желание! Давайте, давайте! Поднимайте свои бокалы! Эй, хирург, проследи, чтобы у девчонок было налито! У Аленки пустой бокал!» «Не пустой!» — возмутилась подруга, сидевшая рядом со мной. Аккуратным на маникюрированным пальчиком она указала на свой бокал, в котором виднелось ещё немного виски. Там ещё много. Ничего не вижу, заявил Женька и тут же проворно заполнил её бокал почти до самого края. Алёна только недовольно поморщилась, а я ей подмигнула. Так, у всех теперь бокалы полные. Зорким взглядом осмотрел стол клённые силы. Тогда пьём за Наськино на желание. Эй, мининница наша любимая, загадывай желание. в слух? Да точно уточнила я. Ну если оно не пошло, то вслух, великодушно разрешил Олег. Пусть мои мечты сбудутся, подумала я про себя. Мечты профессиональный успех в журналистике и счастье в личной жизни. Всё просто. Тогда я промолчу. Всё-таки что-то пошлое, да? Что ж, народ, поднимем бокалы за Настино на молчание, возвестил всех тёмные силы. Пусть всё, о чём она сейчас молчит, сбудится. Женька мне улыбнулся. Алёна заметила это и аккуратно пихнула локтем в бок. Эй, чёртик, обнял Олег Алсу, задумчиво грозущую яблоко с общей фруктовой тарелки. Он часто называл её так чёртиком. Почему ты не оставила мне яблок? Алсу подняла на него из-под прямой длинной чёлки большие тёмные глаза. Яблоки она любила и только что доела последнее. «Ты же не ешь их!» «Теперь, конечно, не ем!» — подтвердил тёмные силы, целуя её в щёку. «Ты ведь их съела!» «Почему ты такая грустная?» «Я не грустная, у меня болит голова». «Секс лучшее, более утоляющее!» — жизнерадостно заявил Олег. «Может быть, и я тебе помогу, и...» Что он хотел сказать, мы не поняли. Алсу закрыла его рот ладонью. Парень тотчас убрал её руку и посадил себе на колени, говоря что-то на ухо и ласково гладя по волосам. Я и Дан наблюдали за ними с улыбкой. Дан умилялся, видя милые парочки, а я просто радовалась за подругу. В какой-то момент тёмные силы прихватив Дана, отправился на импровизированную сцену, чтобы спеть одну из старых заунывных рок-баллад. Песня и сама по себе была не особо позитивной, а в их ужасном гнусаво-безголосом исполнении казалось гимном тоски. Слушая их, я морщилась. У меня скоро кровь из ушей польётся. Села рядом со мной Женька, наши предплечья соприкоснулись. Ты в этом не одинок, улыбнулась я, чувствуя тепло его тела и с трудом сдерживая себя, чтобы не положить голову ему на плечо или не коснуться кончиками пальцев подбородка. Если бы Женька поцеловал меня прямо сейчас, я бы была не против. Но он просто сидел рядом, смотрел на меня, молчал и загадочно улыбался. Как будто бы ждал чего-то. Целовать его первой я не собиралась. Тем временем парни выбрали новый шедевр. На этот раз из отечественного панка и недружным хором заорали текст песни. К ним присоединилась Ранджи, услышавшая свою любимую группу, и их хор стал еще более невыносимым. «Когда же они заткнутся?» — ухмыльнулся Евгений. «У меня уши реально скоро отвалятся. Хочешь меня пожалеть?» «Не-а, это ведь так забавно наблюдать за страданиями других людей», — рассмеялась я. «Может, тебе в школу учителем устроиться?» — задумчиво спросила Алсу, держа бокал с недопитым шампанским. «Насмотришься там на страдания. Ну или в детскую поликлинику кровь брать». «Нет, спасибо, не хочется». отказалась я, а Алёна, увидев, что мы с Женей переглядываемся, вдруг шепнула мне заговорщицки: "Сегодня тебя ожидает сюрприз". "Какой?" Во мне тут же поселилось радостное удивление и предвкушение чего-то чудесного. И ещё с большей силой захотелось, чтобы Женька меня обнял. "Увидишь", улыбнулась подруга. "А пока пойдём танцевать". И она утянула нас всех на танцпол, где умудрилась привлечь внимание сразу трёх парней. В результате Дану пришлось уводить её в нашу комнату, сообщив навязчивым поклонникам, что он её парень. Для них обоих это была обычная отмазка. Сюрприз я узрела в полночь. К нам в очередной раз зашёл один из двух официантов, обслуживающих комнату, молоденький веснушчатый парнишка с носом морковкой. В руках он белозубо улыбаясь тащил большую алую подарочную коробку, перевязанную ярким жёлтым бантом. Для именинника Объявил официант, оглядывая нас взглядом, желая понять, кто же тут именинник. Друзья удивлённо посмотрели на него, но ничего не сказали. Как позже объяснил Дан, они решили, что это может быть какой-то сюрприз от заведения, а не их сюрприз, а потому и промолчали. «Я именинница», — весело помахала я рукой, сгорая от любопытства. «А что же внутри? Сомнений не было. Это и есть тот самый сюрприз, о котором шепнула мне Алёна». «С днём рождения!» — поздравил меня официант, вручая подарочную коробку, в которой лежало что-то интригующее. «В честь праздника от нашего заведения фирменный коктейль «Снежный бар» с каждому гостю в подарок». Друзья под вопли тёмных сил весьма уже накушавшегося зааплодировали и снова стали поздравлять меня. Халяву студенты ценили во все времена. Мои пальцы заскользили по прохладной шероховатой поверхности алой коробки. «Интересно, что же внутри?» И как это связано с Женей? Это подарок от него? Я даже не предполагала, что меня ждёт. «Давай, открывай!» — подзадорил меня Дан, и остальные тут же громко поддержали его. Только Женя, запустив пятерню в короткие волосы, в недоумении смотрел на коробку, единственное из-за подозрев неладное. Не без труда я распаковала коробку, увидела открытку и что-то весьма странное. похожая на сложенную надувную лодку из тонкого материала телесного цвета. «Развлекись как следует, не стесняйся в желаниях. Твои любимые друзья с днюхой», было написано в открытке. «Что ж, попробую развлечься», пробормотала я, ничего не понимая, и доставая ещё одну бумажку, которая оказалась инструкцией к подарку. Судя по ней, в коробке лежала не лодка, а резиновая надувная кукла с белыми волосами, открытым ртом и довольно пышными формами. Такого подарка я точно не ожидала. «Это... что?» Медленно переводила я взгляд с одного ничего не понимающего лица на другое. Парни пожимали плечами, девчонки хмурились. «Вы надо мной издеваетесь, что ли?» Спросила я хмуро, разглядывая содержимое коробки с долей брезгливости. Отличное настроение улетучилось, нежность к Женьке испарилась. Ожидание чуда тоже исчезло, словно его и не было. Может быть, тёмные силы во всём виноват? Он ведь известный приколист. Одному другу в качестве подарка вручила альбом с распечатанными фотографиями самых разных помоек. Другому чучело крысы... Алсу как-то преподнёс на Новый год документ, подтверждающий, что он находится в её собственности. Да и в любви ей признавался странно. По балконам залез к ней на четвёртый этаж без какой-либо страховки и постучал в балконную дверь, перепугав маму Алсу до полуобморока. У меня только один вопрос. Зачем? Зачем вы мне это подарили? Мы притянула Алсу с удивлением, вглядываясь в подарок. Это не наш подарок, это глупое издевательство. А издеваться надо уметь красиво, добавила она. Издеваться она умела. Из-за того, что однажды Олег отказался романтично провести с ней день всех влюблённых, она сообщила ему, что бросает его ради шутки. И он чуть с ума не сошёл. Впрочем, неважно. А что там? Любопытные данные Ранджи Не выдержав, одновременно с двух сторон потянули инструкцию и чуть её не порвали, однако лишь глянув в неё, сразу всё поняли. У Дана расширились глаза, Ранджи закашлялась. «Вы такие няши!» — сказала я милым тоном. «Мне будет вас не хватать». «Где? Когда?» — всполошились друзья. «Когда я вас убью!» — отозвалась я. «Приколисты несчастные!» Хоть бы что-то дельное подарили, а не резиновую утётку. Зачем она мне нужна? Или это намёк на то, чтобы я пол поменяла? Из тебя бы вышел классный парень, хмыкнул Дан. Знаешь, как я жалею, что ты девчонка, добавила Алёна с улыбкой. Я кинула в Дана скомканной салфеткой. Он засмеялся, после ловко завладел коробкой и стал рассматривать подарок с иронично поднятыми бровями. Между прочим, в детстве я всегда жалела, что не мальчишка. По мне так им жилось куда проще, чем девчонкам. Спасибо, добрые друзья, покачала головой я. Не то чтобы я обиделась, больше обалдела от такого впечатляющего презента и размаха чужой глупости. Я перед вашими днюхами тоже секс-шопы посещу. Ну, кто надует эту леди? Почему-то уставилась я на тёмные силы. О чего сразу я-то? Замахал тут руками. «Нафига мне эта резина? У меня девушка есть!» Алсу, сидевшая у друга на коленях, только закатила глаза. Олег часто говорит такое, что так хоть стой, хоть падай, хоть вдаль лить и без крыльев. «Э-э-э, чего-то мне нехорошо, друзья!» Не без труда встал тёмные силы на ноги. «Пойду-ка проветрюсь!» Язык у него слегка заплетался. Алкоголь сделал своё дело. «И не смотри на меня так, Настенька!» Погрозил мне пальцем друг. «Я тебе ничего такого не присылал!» И он покинул комнату. «Хирург, а ты же хотел подарок сделать Настасье?» Повернулась вдруг Ранджик Женьке, взгляд которого тревожно скользил по всему столу от коробки до двери, как будто бы что-то ждал. Парень сердито хмыкнул и, скрестив руки на груди, отрицательно покачал головой. «Считаете меня за дурака? Я Настю уважаю!» Зло бросил он. «Он один дарить бы это не стал!» Вы вместе решили надо мной прикальнуться, объявила я. Первый шок уже прошёл. Да это не мы. Мы это не дарили, попытались оправдаться ребята в разные голоса, и я услышала в них искренность. Однако убедить меня в своей невиновности они не успели. Дверь неожиданно распахнулась, как будто бы её открыли пинком, и в комнату залетел тот самый Ярослав. Петрова я изрисовала маркером, правда, уже без чёрных следов на лице, видать, оттёрся. В помещении я смогла разглядеть его лучше, чем на улице, и тут же отметила, как же всё-таки он привлекателен. От прямого лба до милой ямочки на подбородке. И очень воздушный, как поэт или художник. Жаль только совсем не в моём вкусе. Без манер и самодовольный. И тупой, добавил мой внутренний злой голос. А это хуже всего. Оглядевшись и увидев меня, парень, из которого, казалось, сейчас пойдёт сизый дым, чуть ли не посинел от злости. «Ты!» — гневно ткнул он в мою сторону длинным указательным пальцем, забыв, что так делать некрасиво, ещё и потыкал им в воздухе несколько раз, словно хотел проткнуть невидимую тонкую преграду. Простой без наворотов перстень из серебра или белого золота, надетый на соседний, средний палец, заискрился в свете и, И я опять вспомнила снежные искры, которые в моё новождение окружали этого чудака. Что? Посмотрела я на него так, как обычно глядят на перебравших с выпивкой или обкурившихся товарищей. Опять ты. Не унимался парень, даже не слыша меня. Ты специально это сделала? Решила меня с лучшим другом поссорить? Ты о чём, енот? Опешила я. Глаза моих друзей тоже стали круглыми от удивления. О чём? «Да так ни о чём!» «Подставить меня решила девочка-припевочка!» Угрожающий, сдвинув брови к высокой переносице, енот направился ко мне. Я лишь мрачно смотрела на него снизу вверх, не понимая, что происходит. Алсу, Алёна и Ранджи тоже весьма озадаченно на него таращились. Дан со смешком в глазах, глядя на гостя, шепнул, что у него не все дома, а вот Женька напрягся. «В смысле, мальчик с пальчик?» Также в рифму и таким же тоном назвала его я. Да что же это такое? Сколько он мне может кровь портить, зараза? У тебя мозг не забудками порос, что ли? Ты что несёшь? Давай-ка уходи из этой комнаты, здесь частная вечеринка, велела я ему. Частная вечеринка? захохотал он и окинул всех присутствующих ядовитым взглядом. Собрание идиотов. Эй, ты поосторожнее! Расправил плечи Женька, и его прищуренные взгляды, сдвинутые к высокой переносице брови, говорили о том, что он взбесился. «О, помолчи, а!» — глянул на него, как на шута горохового енот, засовывая руки в карманы джинсов. «Я не с тобой диалог веду». «Эй, повтори-ка!» — тотчас вскочил на ноги Женя и оказался напротив непрошенного гостя. Из-за алкоголя он стал агрессивнее, чем обычно. Спина его была напряжена, глаза сощурены, А широкие ладони с грубыми от игры на гитаре пальцами сами собой сжимались в кулаки. "Заткнись", коротко велел енот, не понимая, что сейчас ему здорово прилетит. "Нет, у него точно комплекс принца. Хочет, чтобы все ему подчинялись. Может, вноженьки ему у пасти полыбезать пяточки?" "Я сейчас тебя самого заткну", сурово посмотрел на него Женька. Рост у парней были одинакового, но я точно знала, что Женька в драках не промах. Есть у него такой опыт, а этот русоволосый мажор, наверное, если спортом и занимается, то какой-нибудь верховой ездой или стреляет из лука. Боец из него никакой. Пока все хлопали глазами, парни перекинулись парой недобрых фраз, и Женька вдруг ударил недруга. Вернее, попытался ударить. Мажор с лёгкостью увернулся и каким-то образом дал сопернику обидный пинок под зад. Ноги у него были длинные и гибкие. и легко поднимались чуть ли не на 2 м от пола. Женька разъерялся. На щеках его появились красные пятна, а Адольфу Иенотовичу было хоть бы хны. Только выражение на лице стало ехидным, а улыбка вызывающей. Тебе не жить, мразь. Тёмные глаза хирурга блеснули опасным блеском. Он добавил парочку нелицеприятных эпитетов, сделавших бы честь любому словарному запасу какого-нибудь бывалого гопника. Иеноту хмыльнулся. «На!» — протянул Женьке несколько аккуратно сложенных купюр наш непрошенный гость, которого мне хотелось задушить, утопить, потом выловить из воды и закинуть куда-нибудь на Марс. «Возьми денег, мальчик, и купи себе мыло. Антибактериального лучше всего, чтобы рот поганый вымыть и не произносить более таких фраз». «О-о-о-о!» — нараспев произнёс Дан, чувствуя, что енот перегнул палку. «Лихо, черт возьми!» Женька схватил деньги и... и бросил их в лицо тому, кто посмел их предложить. Перестаньте, нашла в себе силы закричать я, иначе бы просто напросто не услышали. Женя, успокойся. А ты пошёл вон из нашей комнаты. Ты себе смертный приговор подписал, одновременно со мной прорычал Женька и вновь занёс кулак. Но в это время в комнате появились новые действующие лица дружки мажора Гуся во главе с Шейком. Позади которых я разглядела тонкую фигуру той самой девчонки, похожей на эльфа. Один из них, увидев, что сейчас начнётся драка, совершенно не вовремя встал между парнями, видимо, желая сгладить конфликт, и Женька заехал по его лицу. Нехило так вмазал, скажу я вам. Упс, опомнился Женька, узрев, что ударил не того. Сорри, чел. Я тебе сейчас покажу, сорри. Взревел парень, у которого на разбитой скуле показалась кровь, и попытался взять хирурга на таран, боднув головой в живот. Началась развеселая драка, правда, без участия енота, который спокойно стоял в стороночке. Как ни в чем не бывало, только губы поджал, будто бы все это вызывало у него отвращение. Двое его друзей и Дан с Ранджи попытались растащить дерущихся, и у них это не получилось, так крепко сцепились парни. Миг Иженька завалил своего врага на стол, забыв, что на столе вообще-то стоит наша еда и алкоголь. Тарелки полетели вниз, бутылка, не допитая виски, упала на пол, и напиток растёкся безобразной серо-янтарной лужей, в которой тут же заискрился свет. "Перестаньте!" заорала я, видя это бесчинство. "Хватит!" "Вы чего творите?" подал свой недовольный голос и мажор Адольфушка Енотович из своего угла. Народ их всё же разнять надо, разнимайте их. Вот сам бы шёл да разнимал. Об этом ему никто не сказал, однако его слова словно стали лозунгом. Ребята опять попытались угомонить дерущихся, но снова безуспешно. Шейк вдруг стал агрегаться, как цепной пёс на дана. Тот то ли его толкнул, то ли обозвал. Он хотел ударить моего друга, но тот ловко отскочил в сторону и обидно захохотал. И шеи кучи длинные волосы, которые больше не стягивала резинка, пришлось как дураку бегать за Даном, чтобы все-таки хорошенько его приложить. Выглядело это потешно. Они носились по всей комнате, то перепрыгивая стол, то распихивая людей, то отталкивая и кидая стулья. Даня был проворным, а потому соперник поймать его не мог и злился еще больше. Но мне в тот момент смешно не было. Представьте. У вас день рождения, вы заказали комнату в клубе, чтобы спокойно оттянуться с друзьями, а тут к вам заламывают какие-то клинические придурки и ни из-за чего начинают драку, двойную драку. А вы ничего не можете сделать. И охрана не ото она не слышит. Комнаты-то звукоизолированы для удобства гостей, и камеры отсутствуют по той же причине. И позвать охрану нет возможности, чтобы выбежать за дверь, надо миновать махающихся самцов, решивших размять косточки. Господи Иисусе, это просто что-то невероятное, с непроницаемым лицом сказал енот. Он потянул носом, вдыхая слабый сладковатый аромат молочно-арбузного кальянна. Понятно. Да тут, наверное, травку курили. В воздухе дурь стоит. Это у тебя в голове, дурь. Во всём ты виноват, выдала я, услышав эти бесстыжие слова. Да он меня сегодня до белого коления доведёт, димоньёнок. Енот, коротко взглянув на меня, лишь небрежно махнул изящной кистью, мол, помолчи, женщина. Виноватый во всём он явно считал меня. Почему? Убейте, не знаю. И вообще, с какого перепуга он завалился к нам с какими-то непонятными обвинениями? Может, это он с травкой балуется? «Ну давай же, иди ко мне!» В это время поманил пальцем скалящийся шейк Даниила, который драться явно не собирался. Слишком уж он берег свои пальцы. основной свой инструмент труда. Даже если у него кровь из подушечки берут для него, это уже трагедия. Пальцы не так чувствуют волосы. "Что же ты бегаешь от меня, как девочка?" продолжал Николай нехорошим тоном, надвигаясь на соперника, расставив руки, словно хотел поймать загнанного в угол зверя. "Не трогай его", встала между ними смелая Оранджи. Шейк явно такого не ожидал. Хотел отодвинуть её в сторону. Но подруга оттолкнула парня так, что тот врезался в стену. Он явно не ожидал, что девушка может быть такой сильной. "Офигеть", пробормотал он и изумлённо глянул он на подругу. "Ты чего, милая?" "Я сказала, не трогай моего друга, или будешь иметь дело со мной", повторила Ранджи. "О, тёмные силы! Тёмные силы пришёл", радостно заорал вдругдан, напомнив сумасшедшего фанатика. И геноц с друзьями испуганно оглянулись, не поняв, что там ещё за тёмные силы явились в эту скромную обитель дурости. У нас что, гости? обрадовался перебравший Олег, он же тёмные силы, окидывая вновь прибывших весёлым взглядом, держась за обо касика. Драки он любил. Эй, чувак, обратился он развязно к Ярославу, стоявшему рядом. Ты чего такой странный? Это что за выражение лица у тебя? Привет, я маленький дурачок. Тот, по-моему, едва не заскрепел зубами на тёмные силы, захохотал. Смех у него противный, как говорит Алсу, гиенистый и изразительный. Мне тоже стало смешно. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты, произнёс нараспив Ярослав, глядя не на слегка покачивающегося из стороны в сторону тёмные силы, а на меня. Я презрительно на него взглянула, но промолчала. А тут у нас Махалова. С интересом уставился Олег на беспорядок вокруг и на два барахтающихся на полу тела прямо перед ним, которые медленно откатывались в противоположную сторону. Круто! Хирург, сделай его, сделай! Олег, ты с ума сошёл? сердито взглянула на него Алсу. Разнеми их. Ага, сейчас. Уже бегу разнимать. Он обнял девушку и она с возмущением его отпихнула. «Давайте делать ставки. Три к одному, что хирург выйдет победителем. Делаем ставки, господа, став!» Алсу снова закрыла тёмным силам рот, чтобы он не выступал. «Что тут такое?» Вбежал в это время в комнату официант. Не тот, который принёс подарок, а другой постарше и посолиднее. В руках у него был поднос с бокалами и графином, в котором булькала какая-то кроваво-красная жидкость. видимо, тащил кому-то заказ. Как потом оказалось, это было дорогое французское вино. За его спиной стоял испуганно глазея на весь этот балаган парень с веснушками. У него в руках был поднос с фирменными ярко-оранжевыми коктейлями для нашей компании. Видимо, он и позвал старшего коллегу. «Дорогие гости, пожалуйста, успокойтесь», — завопил старший официант, сдуру кидаясь к парням прямо с подносом, И не заметив, как проклятый Енот сделал ему подножку. Совершенно незаметно, как будто бы случайно вытянув вперёд на миг длинную ногу в ботинке в стиле милитари. С воплями официант грохнулся на пол, графин соответственно тоже, печально звякнув, он рассыпался на множество осколков. Я на мгновение прикрыла глаза, а когда открыла, увидела, что за сранец как ни в чём не бывало помогает официанту подняться. Двуликий подлец. Тут же, наконец-то, появилась и суровая охрана. Видимо, официант все же успел вызвать ее перед тем, как сунуться в пекло. Дерущихся, а также возмущающегося нетрезвого Олега и вдовесок «Просто так, Дана» утащили, а официант недвусмысленно намекнул, что пора бы и нам честь знать. Только нам намекнул. Ярославу и его друзьям он не сказал ничего, даже извинился. «Глупенькая стерва». Нагло заявил мне мажор перед тем, как уйти с видом триумфатора. «Ты ответишь!» «За что?» Я еще никогда не испытывала такого чувства ненависти. Она обволакивала меня, словно вторая кожа. Тонкая, невесомая и черная. Мой голос был тих и спокоен, но Алена, Алсу и Ранджи удивленно на меня взглянули. Поняли, что я больше не могу. «За все!» Очень расплывчато объявил он. Уходите, спокойно, но твёрдо сказала Ранджи. Просто уходите, без долгих прощаний. Енот взглянул на неё как на протухшую курицу и замолчал, позволив себе только презрительно хмыкнуть. Ярослав, пожалуйста, давай уйдём, взмолилась девочка Эльф, беря его за локоть. Глаза у неё были на мокром месте. Алёна, встретившаяся с ней взглядом, вдруг закусила губу. Мне показалось, что она узнала девушку и потому кивнула ей. Та тоже кивнула в ответ и отвела глаза. Им обеим явно стало некомфортно. Мы уйдём, пообещал енот. Но ты всё равно помни, овечка. Он воинственно откинул прядь волос назад, глядя на меня. Что я тебя найду, и тебе будет худо. Обещаешь? Гарантирую. Дура. Бросил он, пристально всматриваясь в моё лицо, будто запоминая. «Пошёл вон!» Мы с ненавистью смотрели друг на друга. И я поймала себя на мысли, что всё-таки разглядела цвет его глаз. Они оказались светло-зелёными, словно нежная мята с тёмной каёмочкой по краю радужки. А ещё я поняла, что на вершине его скулы есть шрам. Длинный, тонкий, совершенно не портящий лицо. На миг меня вновь окутало тёмной пеленой непроходимая веками глубокая тоска. Но только на один миг. Ярослав резко развернулся, чтобы уйти. Его расправленные плечи чуть дрогнули, а ладони сжались в кулаки, но никто этого не видел, кроме меня. А потом официант принёс нам дополнительный счёт, в котором необходимо было заплатить за разбитую посуду и пролитое вино. И едва я увидела чек, как обругала енота с самыми нехорошими словами. «День рождения был непоправимо испорчен».